Глава 38. Шаман. Прохожу по пустой квартире, и так погано внутри становится. Без Маши тут вдруг стало совсем неуютно, и даже тявкующему рыжему звонку я был бы рад. Этот чертов агент Бусурман извернулся и стал членом нашей новой семьи. Окно в нашей спальне приоткрыто. Ветер гоняет задернутую занавеску. Подхожу, чтобы закрыть, и оборачиваюсь на шелест. С прикроватной тумбочки на пол слетел лист бумаги с кривым краем, будто выдирали зло и наспех. поднимая, переворачивая, и брови мои ползут вверх. Наш брак был ошибкой. Я думала, у меня к тебе все серьезно, а оказалось обычный каприз. Ты простой опер, которому никогда не стать генералом. Я не хочу, чтобы мои дети росли в нищете, поэтому согласилась на развод. Папа все сделает тихо и быстро, а ты получишь свободу. Не ищи меня, шаман. Прощай навсегда. Маша. Поморгав, перечитываю еще раз. А затем еще и еще. Уголок губ дергается в нервной усмешке. «Ты чего угораешь?» В комнату заглядывает Макс. «На, оцени. Отдаю ему записку. Выражение лица друга детства, наверное, сейчас дублирует моё. Брови летят вверх. Кадык дергается в попытке сдержать смех. Макс все же не выдерживает и ржет в голос. И я вместе с ним, заодно немного отпуская натянутые нервы. «Генерал стареет». комментирую я. «Нет, он просто не знает ни нас с тобой, ни собственная дочь, ни тем более детали ваших отношений. Будь на твоем месте кто-то другой, но знаешь, рядовой мужик, проработавший весь день в офисе и отключивший мозг еще в пробке по дороге домой, он бы повелся на прописанные тут триггеры, а так...» хмыкает Марьянин. «В сортире от этой бумажки пользы больше». «Почему?» — широко улыбаясь я. «Теперь мы можем не поднимать на уши весь город, Машку отца». «Ого!» «У -у Макс плюхается на кровать и задумчиво зажевывает нижнюю губу. «Вот не живется человеку спокойно, а? Не сидится ему в теплом кресле. Мля, как войны перед свадьбой не хочется!» Вздыхает он. «Я мысленно уже в ЗАГСе медовом месяце. Мне эти семейные разборки поперек горло. «Извини, развожу руками и сажусь на пол по-турецки». «Да это тут при чем? отмахивается Марьянин. «Макс, как вы меня вытащили? Ты по дороге так ничего и не рассказал». «Поехали к папе, заодно поговорим». Поднимается он и протягивает мне руку. Зацепившись за его ладонь, подтягиваюсь и поднимаюсь. Переодеваюсь в свежую одежду, еще раз оглядываю комнату и все же закрываю окно. На кухне делаю несколько глотков воды прямо из-под крана. Брызгаю на лицо и отправляюсь вместе с Максом к его машине. Друг потихоньку включает первое попавшееся радио, чтобы бубнило фона вместо успокоительного. Заводит движок и агрессивно дергается с места. В общий поток машин встраивается уже аккуратнее. «Так что там с моим освобождением?» Напоминаю ему. «Мы со Стасом и Иры подняли все свои связи. Я вкратце рассказал, что знаю про некоторые схемы отца. Где-то улики потерялись, где-то преступника не довезли. Сбежал, и найти, конечно же, никто не смог». и сколько примерно бабла он с этого поимел. Ты и без меня знаешь, как это проворачивается. Знаю, уперев затылок в подголовник, прикрывая глаза. После камеры даже запах в тачке Макса кажется свежим воздухом. Открыв окна, закуриваем, и друг продолжает. «Теперь папу ждут служебные проверки, по твоему сфабрикованному делу в том числе. Все не докажут, конечно, это нереально, но займут надолго». Но и тебя отпустили за мою информацию и возможность занять кресло отца. Думаешь, он его просто так отдаст? Естественно, нет. Но ты же знаешь, что мне похер. Ему всю жизнь было насрать на меня. С чего вдруг я должен париться о его чувствах? Я никогда не играл в лицемерное благородство. Он получит то, что заслужил. Но за Машку мы все же попробуем поторговаться. Макс сворачивает к главному управлению. Думаешь, он здесь? Скептически смотрю на здание. «Здесь!» — показывает мне сообщение от своего информатора. Друг паркует машину прямо у входа. Мы с каменными лицами идем в здание. Показываем корочки на входе. Это формальность под камеру. Нас бы и так пропустили. Макса тут отлично знают. Поднимаемся на второй этаж и сворачиваем к пафосным деревянным дверям с позолоченными ручками. Секретаря Трофимова уже нет. Свободно проходим через тамбур для посетителей. и без стука вламываемся непосредственно в кабинет. В ноздри сразу бьет запах натурального табака и алкоголя. Генерал в рубашке с двумя расстегнутыми верхними пуговицами развалился в своем кресле, закинул ноги в носках на край стола и лениво потягивает коньяк с полузакрытыми глазами. «А, сын!» — тянет он, намеренно игнорируя меня. «Зачем явился?» «Машка, у тебя?» — холодно спрашивает Макс. «Машка там, где ей положено быть. Циничный взгляд генерала врезается в меня, как в кирпичную стену. Ей положено быть с мужем», — тихо отвечаю тестью. «Ты не муж, а ошибка природы». Пьяно выплевывает он. «Нигде от вас покоя нет. Ты в курсе, что тебе грозит служебное расследование? Все тем же ледяным тоном интересуется Макс. За это я тебе потом обязательно выпишу отдельную благодарность, щенок». Трофимов ударяет дном стакана об стол. «Ты решил меня с этого места скинуть, чтобы задницу своего дружка прикрыть? Так, значит, ты с семьей поступаешь». «Оставь эти громкие слова про семью. Я никогда не был ее частью. Шаман для меня гораздо больше семья, чем ты». Пфф, фыркает генерал. «Потому и не был, что Гена у тебя...» Остаток его фразы тонет в глотке коньяка. «Еще есть небольшой шанс откатить все назад». Отдай Намашку. Марьянин все еще спокоен, с виду. Но я хорошо знаю друга и вижу, что слова отца все ж в него попали. «Пошли вон!» Трофимов указывает нам на дверь. «Ты уверен? Там подняли много всего. Ты не отвертишься». «Вон, я сказал!» «Еще раз увижу, оба сядете. На пожизненное!» Ревет он. «Эту войну начал ты. Ты ж ее и проиграешь. Пойдем, Шам». Мы пытались обойтись малой кровью. Вдруг хлопает меня по плечу. «У меня нет права встревать в разговор между отцом и сыном. Тихо выхожу в коридор и в знак поддержки крепко сжимаю плечо Макса. Он жестко усмехается и благодарно кивает. что то тот коньяка захотелось. Смеется при выходе на улицу. «Машу заберем, я проставлюсь», — обещаю ему. «Ловлю на слове». Он вдруг останавливается в шаге от машины. Его глаза сощуриваются, а рот снова улыбается. Помнишь, у нас в прошлом году учения были с парнями из МЧС? — Помню, и... — Коньяк, Шам. Хороший полковничий. И озеро, в котором мы случайно утопили инвентарь, который зачем-то бухие поперли с собой. Ян Кравец, хлопая себя по лбу. — Точно, бля, это было эпично. Называется, почувствуй себя курсантом. Да-да, ныряли потом все утро, как дебилы, в ледяную воду, пока все не вытащили. Зато протрезвели быстро. и даже вооруженные захват с альпинистами отработали, вспоминаю я. Мы будем забирать ее через окно?» Прихожу к логическому выводу. «Если наш друг Ян нам не откажет в любезности прогуляться по крыше и заглянуть в генеральские хоромы?» — а вовсю поясничает Макс. «Уверен, что не откажет. Я набираю?» «Набирай!» — кивает Марьянин. Мы все же садимся в машину и едем прямиком к дому семьи Трофимовых. По дороге я дозваниваюсь до Яна, и после недолгих, но веселых воспоминаний обрисовываю ему ситуацию. «Поможешь?» «Легко!» Звучит довольный ответ в трубке. Кидаю ему адрес и спокойно смотрю на дорогу через окно со своей стороны. Нет у меня ни ощущения опасности, ни внутренней тревоги. Зато есть абсолютная уверенность в том, что все будет хорошо, и мы заберем Машу домой. Слышу, как Макс начинает издавать крайне странные звуки, будто он давится и кашляет одновременно. «Кашусь на друга». Его лицо выдает нечто совершенно необъяснимое, а правый глаз начинает дергаться. Ничего не объясняя, он тычет мне пальцем в лобовое, останавливает машину, ложится лбом на руль и ржется, трясаясь всем телом. Я поднимаю взгляд по зданию и неприлично роняю челюсть к себе на колени. На окнах висят плакаты, разрисованные яркими красками. «Здесь живет тиран. Помогите, меня похитили. Генерал Трофимов взяточник». а из приоткрытого окна в небо поднимается дым, и это перестает быть таким смешным. Через мгновение оно открывается полностью. Маша высовывается на улицу. Снизу собираются зеваки с телефонами и радостно скачут, снимая происходящее. «Помогите!» — кричит жена. «Забери нас отсюда!» На ее руках появляется агент Бусурман. Ее ему высота явно не заходит. Пес прижимает к голове свои странные лохматые уши. «Рядом с нами паркуется еще одна машина. Из нее выскакивают наш знакомый МЧСник и его друг. Выходим здороваться. Все вместе еще раз озадаченно смотрим на окна. Там пожар?» От чего отчего-то очень спокойно спрашивает парень. «Явно что-то горит», — так же спокойно подтверждает Макс. «Вытащишь?» — обращаясь к Яну. «Конечно, сейчас снарягу достану». Отработанными движениями Ян крепит на себя страховочные ремни — Берет с собой трос и еще какие-то приблуды. Вникать некогда. Машка с буси все еще торчат в окне. Нас она видит вряд ли, может и к лучшему. Все будет хорошо, обещаю ей одними губами. «Пойдем, Шам, страховать будешь», — говорит мне Кравец и ободряюще хлопает по плечу. «Я только за, могу и сам спуститься, но лучше не геройствовать, а доверить профессионалам выполнять свою работу. Мы с Яном идем в подъезд, из которого есть выход на крышу». Поднять мою семью будет проще и безопаснее, чем спускать.